Гиделетт Аслекс ворвался в реальность своим двигателем, пробивая себе дорогу. Породившая его рана была разрывом пространства и времени, который пульсировал во тьме, наполняя космический вакуум невозможным звуком. А прибытие боевого корабля возвещал ужасающий вопль, за которым следовал странный безумный хохот, установленные вдоль брюха и хребта корабля Кинетические генераторы со стоном пробудились, заряжая окружающее лекс ничто и создавая пустотные щиты. На бортах и зубчатых стенах начался грохочущий балет раскрывающихся куполов. Противовзрывные щиты поднялись, открывая орудийные порты, и в пустоту выдвинулись содрогающиеся пушки. Загадочные двигатели наделявшие корабль способностью летать в варпе сбавляли обороты уступая власть над флагманом физическим ускорителям глубоко в недрах бронированного носа корабля кашляющий кровью трёхглазый человек снова передал управление лексом стратегиуму где сотни членов экипажа пристегнулись к своим креслам купаясь в сигнальных вспышках боевых постов Позади лекса в реальности вырывались космолёты меньшего размера, и пространство позади него заполнилось голодными железными детьми, каждый из которых был покрыт клинками и бастионами. Корабли сопровождения и ясминцы разогревали двигатели сильнее и реже, чем линкоры, ускоряясь вперёд, чтобы образовать первое подобие атакующего построения. Разрыв заполнила тень. Копия флагмана несущих слова. Она с содроганием вошла в материальную вселенную. Грубый и воинственный корабль, покрытый подпаленными и рубцами от боя в центре каждого сражения, где он когда-либо участвовал. Точно так же, как моментально подготовившийся к бою Лекс, завоеватель включил свои щиты и выдвинул бесчисленные орудия. В отличие от Лекса, он не стал замедляться, чтобы дать своей армаде образовать строй. Флагман Пожирателей миров двинулся вперёд, вынуждая малые корабли уходить с траектории его нарастающего ускорения. Уродливый корабль, произнёс Магнус, под стать уродливой душе Ангрона. Ты его недооцениваешь, снова сказал Лорга. Примарх тысячи сынов смотрел из безопасной защищённой базилики, как флот возникает сверху, снизу и со всех остальных сторон. Перед ними лежал мир с ясным небом, серыми скалистыми континентами и немногочисленными глубокими океанами, вращающийся в животворящих лучах идеального солнца. В ночи светилась горстка маленьких городов, паутина соединяющихся огней. складывалось в образ цивилизации, который нельзя было ни с чем перепутать. Этот образ был запечатлён в разуме людей с тех самых пор, как первые пустоплаватели человечества увидели старую землю с холодного прибежища низкой орбиты. "Арматура", прошептал Магнус. "Ты же не можешь действительно намериваться это сделать". Его брат продолжал наблюдать за выходом своего флота из варпа. и утопической планетой, висящей в космосе перед ними. Годовое путешествие с Иствана оказалось более богатым на происшествия, чем я ожидал. Ангрон и его легион задержали нас. Они останавливались, чтобы вырезать мир за миром, ради своих гневных прихотей. Изуродованная душа нашего брата делает любое планирование довольно неприятной задачей. Однако, наконец, вот мы и здесь. Начала конца. Где остальная часть твоего флота? спросил Магнус. В его голосе слышалась осторожность. Теперь Лоргар чуял солёный запах пота брата и слышал приглушённый гул сердцебиения чародея. Воплощённый образ его брата поистине был шедевром психического проецирования и с каждым мигом становился всё более реальным. Элексида, Эспандор. «Латона!» «Еще где-то!» «Они движутся через Ультрамар, убивая, пока сыны Желемана парализованы на калке!» «Внезапно оказалось, что пятистам мирам не хватает защиты!» «Уверен, ты согласишься, что это прискорбно!» Магнус не ответил на улыбку брата. «Ты не можешь атаковать арматуру с малой долей флота!» Колдун прищурил единственный глаз. «Ты придерживаешь некую уловку!» За твоими словами кроется какой-то неприятный небольшой сюрприз. "Да", отозвался Ларгар. "Разумеется, так и есть. Ты всё это предвидел", обвиняюще произнёс Магнус. "Значительную часть. Боги шепчут о том, что произойдёт. Они говорят, а я слышу". Тень Магнуса, медленно разрастаясь, накрыла его. "Я же говорил тебе, что не следует верить их на шёпоты". А я и не говорил, что верю им. Я говорил, что могу их слышать. Это немного другое. Он снова рассмеялся, и в этом звук был полон искреннего веселья. Магнус, есть ли кто-то, кого бы ты не недооценивал? Ты пробыл здесь не более нескольких минут, а успел уже не раз оскорбить меня и Ангрона. Ты так ненавидишь Желимана, внезапно спросил Магнус. Так его не выносишь, что тебе мало изувечить его легион на калке? Ты уже победил. Зачем тебе стремиться уничтожить его мирную и процветающую империю? Улыбка Лоргара слегка угасла, но не исчезла. Нанесённые на всём его лице священные надписи вновь разгладились в плотные строчки. Брат, я не питаю к нему ненависти. Когда-то я ему завидовал, но это было 50 лет назад. И я был другим. С тех пор я узнал, что варп — это песня, Магнус. Это симфония, и я один желаю исполнить ее. Вот почему мы здесь. Впереди подразделения флота пожирателей миров начали расходиться, лишаясь всякого подобия слаженности. Радужки глаз Ларгара были мягкого, золотисто-коричневого цвета. Где-то посередине между оттенками янтаря и земли. Он бесстрастно наблюдал, не выглядя ни удивлённым, ни встревоженным. Если уж на то пошло, казалось, что Примарх очарован разворачивающимся беспорядком. Корабли несущих слова напротив двигались плавным и непринуждённым строем. Варп это не песня. Я опасаюсь за твой рассудок, Лоргар. Вся базилика погрузилась во мрак, когда они прошли под месяцем пилы. единственной луны арматуры, покрытая миллионом огней кузниц и фабрик и отравленная смогом, громада заслонила идиллическое солнце. Памятник человеческой промышленности затмил свет. Божественные черты Лоргара потемнели в разрастающейся тени. Могу представить, Магнус, однако ты всегда обладал талантом столь беззаботно критиковать других за те грехи, которые есть и у тебя. Лицо Магноса скривилось в широкой фальшивой улыбке. Это опять твоё чрезмерно живое воображение. Ларгар сделал шаг к брату. Ранее бывшие тёплыми глаза теперь стали холоднее, чем перит. Скажи-ка мне, братец, чей легион заперт в великом оке, и ворождается до состояния червей, пока бог перемен смеётся в бесконечность. Скажи, чье материальное тело переломил об колено Лемон Рус, из-за того, что этот кто-то в последний момент решил все же не принимать кару, как подобает послушному сыну. Ты не стал драться, но не сдался и не покорился. Вместо этого ты впустую растратил свой легион и труд всей своей жизни, совершив малодушную капитуляцию. Думаешь, моими действиями движет безумие? Посмотри на собственные прегрешения, лицемер, и посмотри на своих сынов, пока от них еще хоть что-то осталось. Он покачал головой, наслаждаясь своей речью. Помяни мои слова, Магнус, и если ты вскоре не начнешь действовать, твой легион и то над созданием, чего ты так усердно трудился, обратится в прах. Мой легион. Лицо Магнуса исказилось от нарастающей злости. Загнали в угол. Мои тысячи сынов погибли из-за твоего верломства, из-за яда, который ты нашептал в уши Гора, чтобы начать это сумасшествие. Он утверждает, что это его восстание. Однако мы оба знаем, что первое сердце, обратившееся к предательству, бьётся в твоей груди. Алгар внафиро смеялся с неподдельным удовольствием. Видишь, Виновник всегда лежит на ком-то из нас, негодяев, но никогда на тебе, заключившем неправильные сделки с теми богами, в саму реальность которых ты отрицаешь. Пергаменты на броне Лоргара затрепетали на внезапном ветру, вызванном гневом Магнуса. Несущий слово продолжал спокойно стоять, и от его безмятежной улыбки у брата кипела кровь. Кожа Черадии задрожала. под ней начали извиваться жуки а на медной плоти заплясали колдовские молнии магнус пришёл в движение его тело складывалось из самого воздуха образуясь из яда по ту сторону реальности злоба привела его к настоящему воплощению довольно ларгар ларгар кивнул да у меня нет желания обмениваться оскорблениями все мы совершаем ошибки «Важно то, как мы справляемся с их последствиями», — он указал на окружающий флагман флот. Как обычно, корабли-пожиратели миров отказывались от построения армады ради более агрессивного штурма в авангарде. За прошедший после Иства на год Ларгар понемногу отказался от попыток сдерживать независимость 12-го легиона. Их невозможно было обуздать. даже ради их же блага. Смотри, произнёс он. Не уверен, что хочу видеть, как два легиона погибнут в небесах на дарматурой. Ларгар не встречался с ним взглядом. Поверь мне, сказал он. Хоть раз, Магнус, поверь. Через считанные минуты оба легиона совершат высадку. Несущий слово, прикрыл глаза и взвёл руки, дирижёр перед оркестром. В краткий и напряжённый мгновение Пока не грянула первая нота. Варп это действительно песня, брат. Позволь исполнить тебе куплет.